Есть тут тот трезвый. Помогите хули распрячь лошадок и покажите, куда их поставить. И фургон надо в гараж. Тфу. Ну ты меня понял, да? Тарян трезвый отрепортировал драматург почти совсем. А где мои вещи? Вы их правда сюда притащили? Там, неопределённо кивнул Юс, отступая от двери. В сундуках. Отлично. Ольга повернулась к фургону и приглашающе махнула рукой. Мадам Катрин, Инес, заходите. Мимо неё с радостным гавканьем пронёсся шарик, узнавший родимый дом, где столько вкусного было сожжено и столько занятного погрызено. За ним с интересом устремились сырковые собаки, изрядно обогнав хозяев. Ольга поймала за палец стеснительного пака и решительно потащила за собой. Что-то ей подсказывало, её старые друзья и друзья новые быстро перезнакомятся и найдут общий язык и без нее, но вот тролля надо представить во избежание недоразумений, а потом в ванную и ужинать. Только тут она сообразила, что ни естественный запах тролля, ни самогонный перегар, ни табачный дым насквозь прокуренной комнате, ни аромат подгоревшей еды из кухни не вызывают у нее никаких посторонних ощущений и не в силах отбить зверского желания что-нибудь сожрать. Или кого-нибудь. После трех месяцев полуголодного существования это уже не имеет значения. Господи, неужели это мерзкое состояние наконец закончилось, и можно нормально поесть, не давясь каждым куском и не опасаясь, что через пять минут все съеденное окажется на дороге. В гостиной обнаружилось еще человек десять, в основном знакомый из театра, на двух подозрительных девиз Ольга совершенно точно видела впервые. Юст, угрожающе вопросила она, и даже сама себе удивилась, до того внушительно это прозвучало. Вы что, все здесь живёте? Нет, нет, торопливо отчитался Тарьен, отличавшийся повышенной чувствительностью к наездам. Здесь живём только мы, то есть я с семьёй, Юст и Бандероссы, а остальные просто в гостях. Как вам вообще пришла в голову такая идея? Что касается нас, то есть меня и мамы, к нам пришла вовсе не идея, а какой-то незнакомый господин, который принес странное письмо якобы от Жака с просьбой поселиться здесь и присмотреть за домом. И еще какие-то документы, доверенности, договора, не помню уже. Мы посоветовались с Лукасом, и он сказал, что все в порядке. А остальные... Продолжала допытываться Ольга, пытаясь одновременно понять, чьих рук это дело и какого уровня должна быть подделка, чтобы Лукас ничего не заметил. Новый пугал сертиатра, сменивший безвременно уехавшую Зинь, поступил к ним по рекомендации лично господина Пуриша и подов сомневаться в своей квалификации до сих пор не давал, несмотря на юный возраст. Но любая бумага, якобы подписанная Жаком, могла быть только поддельной. Виц сам Жак сейчас в лучшем случае томится в подвалах департамента безопасности и никаких писем рассылать не может. Юс первым сообразил, что таким образом можно сэкономить на квартплате и приехал сюда вместе с своими вещами. На следующий день притащили узлы и инструменты близнецы, которых как раз выселили за неуплату. Странно, что на этом великое поселение экономных бардов закончилось. Не удержалась от колкости Ольга. И как это вы не перебрались сюда всем театром? Ничего странного, флегматично поведал Луис Бандерос. Когда эта бедная больная женщина увидела, что количество жильцов в доме увеличивается с каждым днём, она, э, э, рассердилась. Это было стихийное бедствие, божья кара и нашествие варварской орды в одном лице. В общем, кто не успел, тому не повезло. Ну что ж, решительно заявила Ольга: теперь здесь подожить ещё и я, потому что мне совершенно некуда податься со своими сундуками. К тому же я пригласила в гости этих замечательных господ, которые фактически спасли мне жизнь и которых я хочу подобающе отблагодарить. Но где же обеспокоился Хуан? Вот этим вопросом вы и займётесь, пока я буду в купаться и разбирать свои вещи. И если за это время вы не найдёте место ни счастной, ни бездомной, беременной женщины, то я поселюсь вот здесь, в гостиной, предварительно очистив её от следов вечного праздника, который вы тут развели. Отдельная комната для попоек это явное излишество, и без неё вы как-нибудь обойдётесь. Где эти самые сундуки? В чулане, растерянно подсказал Юст. Отлично. Я пошла туда, а вы пока познакомьтесь. Помогите гостям расположиться на ночь. Приготовьте что-нибудь поесть. Если понадобится, сбегайте за продуктами. И если кто-то посмеет обидеть Пака идиотскими анекдотами про троллей или тупыми вопросами, получит по шее от меня». Первые секунд пятнадцать после того, как за ней закрылась дверь, в гостиной стояла тишина. Потом кто-то, кажется, Луиз, слух поинтересовался. «Ну и кто первый сказал, будто ее съели тролли?» «Не помню», – отозвался его брат. «Не помню», – Но кто-то явно всё перепутал. Это она их съела. Лучше подумайте, где мы её поместим, напомнил Юст. Кабинет-то мы так и не смогли открыть. А на втором этаже, то есть на третьем. В общем, там пустых комнат больше нет. Что за дурацкий вопрос? возмущённо перебил его Тарен. Ты же не предложишь даме спать на полу или выгнать из спальни мою матушку? А кроме спальни кровать есть только в комнате для переселенцев. Поэтому я переберусь к тебе, а эту комнату оставим Ольге. Гостей можно разместить здесь, в гостиной. Собак выгоним на кухню. А троля куда? Не на улицу же, найдём куда. Лучше поищи, что у нас есть покушать. Люди с дороги, голодные, наверное. Господа вмешался в разговор Дон Мигель. Вовсе не зачем так беспокоиться о еде. Мы вот сейчас бегаем. «Где тут поблизости продают пирожки с потрохами и пиво?» «Отставить пирожки!» Командный голос мадам Катрин заставил всех содрогнуться и частично протрезветь. «Где здесь кухня? Где дрова? Где можно набрать воды? Что есть в доме из продуктов?» «Инес, живо с бегой принеси с фургона сало, а вы два бездельника разгрузите вещи и занесите в дом. Пака, помоги им и проследи». чтобы под шумок не улезнули и не налокались опять. Ольга невольно хихикнула, представив себе лица нетрезвых бардов, внимающих сейчас грозной мадам. Да уж, если им тариенного мамы показалось божьей кары, что они скажут, столкнувшись со стильным руководством старой дрессировщицы? Но ещё более интересным показался ей другой вопрос, над которым она и задумалась, продолжая раскапывать набитый сундук с одеждой. Что творится с ней самой? Тогда у виконта Бакари это была словно какая-то другая женщина, такая, такая, какой Ольга частенько мечтала быть, но никогда не была. Теперь вот сегодня ведь она никогда не умела, да не испытывала желания командовать людьми и строить всех, как это делают Кира или мадам Катрин. А если вдруг такое желание возникало из-за усталости, обиды или испорченного настроения, Получался из этого максимум безобразный базарный скандал. Но чтобы ее вдруг взяли и послушались, это уже выходило за рамки привычного мироустройства. По закону подлости халат нашелся на самом дне, а полотенце и вовсе в другом сундуке. Впрочем, ей вряд ли стоит жаловаться на судьбу. Друзья могли запросто раздарить ее вещи своим подружкам или распродать по причине нехватки денег на выпивку, Я стаю отс только порадоваться, что до этого не дошло. Лежавшие в ящике стала наличные, они, конечно, исправно пропили за упокой её души. Тут и гадать нечего. Но бог с ними, чай не последние. Завтра можно сходить в банк. Не могли же в серьёзной конторе закрыть счёт только на основании слухов о смерти клиента. Кстати, тоже интересный вопрос: откуда попались эти слухи? Не ходили же Астория с Харгам по городу? Рассказывали на каждом углу, как майстриню Ольгу т роли съели. Скорее всего, дворцовая прислуга разнесла. Кто-то где-то в коридоре края муха услышал, о чём господа разговаривают и попал злопознаком. О, надо будет озадачить ребят, чтобы аккуратно предупредили майстер Карлоса о её возвращении. А то мало ли, вон когда он знакомиться приходил, от одной неуместной фразы болтливого Жака сердечный приступ случился. А тут воскресшая покойница без предупреждения вломится. У бедняги и так, наверное, полно неприятностей, не считая пропажи учениц и одного из ведущих актеров. Хотя город выглядит спокойным, и вроде все идет своим чередом, и говорят, ни резни, ни грабежей здесь не было, в отличие от Игина и Мистралии, но какие-то перемены все равно происходят. Проезжали сегодня мимо храма бессмертного Барда, так там уже какой-то другой храм, Мистики в бело-голубых рясах суетятся. Статую у входа поменяли. Значит, не забыть. Завтра первым делом в банк. Ой, хоть бы его не закрыли вовсе. Потом в театр поговорить с майстер-карлссом, а потом на поиски. И если Диего, Жак и Мафей до сих пор здесь, начинает думать, что можно сделать, чтобы их вызволить. А о том, что спасать их может быть уже поздно, Ольга старалась не думать. Вернее, изыскивала все возможные опровержения для этой навязчивой мысли. До недавнего времени получались они хлипкие и шаткие. Но известие о предательстве короля, высказанное на днях феконтом Бакари, придало Ольгиным надеждам твёрдую опору и основательность. Ни за что, ни при каких железных доказательствах не поверила бы Ольга, что его бывшее величество Шелар способен переметнуться на сторону врага. и бросить в беде друзей. Если он остался здесь, поклонился завоевателям и даже, как говорят, вступил в орден, то только с одной целью внедриться в логово врагов и уничтожить их изнутри. И если он узнал, что здесь содержится в плену Жак Мафия и Диего, его величество найдёт способ, если не освободить их, то хотя бы сохранить им жизнь. О что ж то, а вешать лапшу на уши ум и совершенство. Опомниться не успеешь, как проникнешься непоколебимой уверенностью. Все именно так, как он сказал, и делать нужно то, что он сказал, потому что так будет лучше всего. Для этого даже не обязательно быть таким лопухом, как маэстрина Ольга. Его Величество и куда более хитрых и умных противников успешно обводил вокруг пальца.